Глава девяносто девятая. Бурубора. Я вижу Бурубору. Спустя три дня после отплытия мы наконец достигли Бурубора. Да, многое произошло за это время. На календаре 30 марта. Мы успели на знаменитый праздник Лун. После побега от Медагасфурума мы, как и планировалось, посетили пустую секретную базу пиратов и, как последние негодяи, ограбили ее до нитки. Золото, золотые и серебряные сокровища, доспехи и тому подобное. Мы немало взяли. В таких случаях найденные сокровища становятся собственностью нашедшего, ведь нам не написано, кому они принадлежат. Некоторые страны на пиратах зарабатывают, делая вид, что это возмещение. Воруют у пиратов сокровища и вкладывают в королевскую казну. Капитан Ренгель, который также является торговцем, на глаз посчитал, что общая ценность награбленного где-то 100 миллионов золотых. Настолько огромная сумма, что не воспринимается как настоящие. Но даже с такими средствами купить новые корабли вместо потопленных не получилось бы. Ведь для корабля нужно оборудование для передвижения и магические инструменты для атаки. Да и магические приспособления используются в больших количествах. Так что не странно, что это намного дороже. Обычно в таких случаях, если во время заказанного путешествия обнаруживается золото, то оно разделяется между заказчиком, в нашем случае коральством Фериас, и тем, кто его выявил, торговой компанией Люсиль. Солдаты и экипаж корабля обходятся прибавкой к зарплате. Но так как мы арестовали предателя, спасли в корольской семьи и дважды защитили корабль, нам удалось войти в долю. Когда спросили, чего мы хотим, в первую очередь я выбрал огромное количество специй. Там были как очень ценные специи, так и такие, которых я еще даже не видел. С таким количеством хватит на 10 тысяч порций Заодно разрешили скромно взять 10 тысяч золотых. Также разрешили те драгоценности, и я не возражал. Я не различаю хорошие драгоценности и украшения от плохих, так что просто взял один сундук с драгоценными камнями и еще один с знаками. В результате, вдобавок к этому мы получили еще денег, так что я доволен. Во всяком случае, мы получили примерно 2 миллиона золотых. Ну, хоть я и сказал во всяком случае. Это же умопомрачительная прибыль! Так что мы удвоили свои сбережения. Ну что, Франц может, не думая о деньгах, повеселиться в Боруборе с комфортом. Фран, ты нам очень помогла. «Спасибо тебе за все!» Прошло два дня, и похоже, что близнецы успокоились. Выражения их лиц еще были мрачноватые, но улыбаться уже могут. Если бы не ты, мы бы точно не добрались до Боробора целыми. Прими мою благодарность. Внезапно изменивший свое поведение после происшествия с мечом истины Сельт тоже низко склонил голову. Ведь до этого он думал, что мы заодно с Сальто. «Мы останемся в Боруборе где-то на неделю. Загляните в поместье Феодала, как разберетесь со своими делами. Их величество будут рады!» Um, хорошо. Я передам Феодалу. Ожидаем от крыльской семьи. Значит, останутся в поместье Феодала? Мое признание. На нашем пути было много преград. Но мы все-таки закончили путешествие невредимыми. Um. И заработали мы неплохо. Если будут проблемы, обращайтесь в торговую компанию Люсиль. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам. Но про меня? Да, безусловно. Никому ничего не расскажем. И с экипажем я поговорю. То уже касается нас, все, что произошло, строгая тайна среди солдат. Если поползут слухи о мече истины и боевом танце мечей веры, то мы станем до жути известными. Особенно меч истины. Он опаснее, чем я думал. Сальд и Ренгель на перегонки просили его, и Сальд предлагал целых 30 миллионов золотых за него. Не знаю, что будет, если нас раскроют. Не скажу, что и не сомневаюсь, но придется надеяться на лирские способности Сальд и Ренгеля, чтобы они убедили своих подчиненных не рассказывать о нас. Фран последний раз пожал Близнецам руки и запечалилась от расставания. Нужно будет навестить родной город Близнецов ради Фрон. Если нас пустят, конечно. Полученные от тебя документы я с полной ответственностью доставлю Феодалу. Очень прошу. Мы решили оставить документы, раздобытые на секретной базе работорговцев на Сельда. Он хорошо знает, насколько Рейдос опасен, да и достучаться до верхушки страны ему легче. Хуже от этого точно не станет. Ну что же... «Спасибо!» «Да, спасибо!» «На встречу!» «Бой-бой!» Прошло полчаса, как мы покинули корабль. «Там верно про которую говорил Ренгель», — произнес я. «Дорогая!» Но он говорил, что на высшего класса. Перед этим, послушав про наши проблемы с поиском таверны, Ренгель посоветовал гостиницу своего знакомого. «Немного дорогая, но если сказать, что мы от Ренгеля, то получим скидку. Да и денег нам хватает». Думаю, мы можем позволить себе такую роскошь. Хорошо, что мы вообще нашли где остановиться. Здравствуйте, добро пожаловать. Что следует ожидать от первоклассной гостиницы? Встретил нас не крепкая бабуля, а достойного вида Дэнзи. Хочу снять одну комнату. Прошу прощения, у нас нет свободных комнат на данный момент. Ам, um, вот. Фран показала монетку с эмблемой Люсиль. Это же кто вам нас посоветовал? Капитан Ренгель. Ясно, я понял. Эффект от монетки поражал. Похоже, у них были комнаты, которые обычным клиентам не достаются. Нам подготовят одну из них. За одну ночь с двухразовым питанием — 4000 золотых. Это в 10 раз больше, чем мы заплатили в аресте. Причем нам и так снизили цену больше, чем в половину. Для начала мы взяли 5 ночей. Ну, таверну мы нашли. Что теперь? Обед. Так точно. Не открою-ка я сундук с пиратской базы. Интересно, что там? Ммм, um, интересно...